Глава 37. Так вот почему зал такой огромный и с такими высокими потолками. Просто не для людей предназначался. Для драконов и их драконьих драк. Если честно, для меня ничего хорошего. Это все равно, что муравью попасть на боксерский ринг. Зато и не заметят. Уй! Хвост! Это она нарочно, нарочно! Обе крылатые ящерицы долго ждать не стали. Как обернулись, так и кинулись друг на друга. Полового диморфизма среди драконов не развелось. Крокодилица женского рода была ничуть не мельче своего противника. А зубы у нее вообще... Ай! Нет, она точно нарочно. Я едва успела перекатиться в сторону, когда драконий хвост с вот такенными шипами второй раз ударил в пол рядом со мной. Эта ящерица паленая, чтоб ее, успевала не только моего дракона калашматить, жечь и кусать, она еще и меня старалась прихлопнуть в процессе. В следующий раз могу и не успеть увернуться. И тогда мне станет все равно, кто победит. «Даже если мой дракон!» Воображение мгновенно зажгло в мозгу картинку шикарных похорон, рыдающих пауков и скорбную драконью рожу, которая клянется над моей могилкой обеспечить вечную память. «Ну уж нет!» Я отчаянно заколотила кулаком по резиново-мягкому полу и под аккомпанемент драконьего рева, грохота ударов и шипения пламени заорала. «Замок, миленький, сейчас прибьют, сделай что-нибудь! Окоп, сделай мне окоп!» И... и тут же провалилась в какую-то яму. Очень вовремя, потому что могучая драконья лапа прицельно топнула по тому месту, где я только что сидела. Вот стерва! Аррр! Кажется, до моего дракона тоже дошло, что его бывшая любовница не просто так лупит хвостом по стенам. Он взъярился по-настоящему и перестал миндальничать с дамой. За меня и убить готов, оказывается. Было бы даже приятно, если бы... Ой, не так страшно. Мамочки, они же весь замок обрушат мне и себе на головы такими темпами» психи чешуйчатые а еще и огнедышащие но вроде наши побеждают все же мой дракон молодец так ее так и хвост подпали ой что это поняв что на голой силе она проиграет подлая крокодилица вдруг достала прямо из воздуха что то Больше всего эта дрянь была похожа на сочащийся тьмой кнут. Длинный, страшный. Я всей шкурой ощутила, как от этой гадости попытался шарахнуться даже замок. Жутко оскалилась мерзкая крылатая жаба. И ударила. Прямо этим кнутом тьмы. Прямо по моему дракону. Я вскрикнула. Удар хлыста был такой сильный, что, казалось, разрезал воздух и обжег меня заодно. Только казалось. На мгновение я отвлеклась от битвы, потёрла руку. На ней ничего не было. Да и не могло быть. Хлыст до меня не дотянулся. А когда подняла взгляд, под потолком махал крыльями только один дракон. Арника а второй стал человеком и летел вниз. «Нет!» — крикнула я, но, кажется, здесь от моих криков ничего не зависело. Мой дракон упал с высоты на каменный пол. Боже, он же разбился! Я услышала тихий стон и выдохнула с облегчением. «Живой!» Хотя, кажется, это временно. Драконесса спикировала вниз и мгновенно обратилась к человеком. Она победно улыбалась, а темный, извивающийся хлыст, который только что был в ее когтистой лапе, теперь держала в руке. Выглядела она жутко. Алый рот кривой линии перечеркивал лицо. То ли жуткая усмешка, то ли ее просто перекосило от злости не понять. А вот платье даже не помялось. Она медленно приблизилась к дракону и занесла хлыст. Арника! В драконьем стоне с трудом, но можно было разобрать слова. Ты же будешь проклята и изгнана навечно. Только если кто-нибудь узнает. Она выглядела и говорила как безумная. Но этого не будет. Размечталась, подумала я про себя. Уж меня-то замок точно в обиду не даст. Не таких красавиц в стенах топил. Замок? Ну, конечно! Раз уж он признал меня своей хозяйкой, пусть помогает. «Обезвредь эту чертову гадину!» — тихо прошептала я. «Спаси моего дракона!» Ничего, ни малейшего движения. «Ну же! Замок, миленький, я тебя умоляю!» — возмолилась я. «Это же наш дракон, собственный! Он нам нужен!» Но замок безмолвствовал. Даже стеной не шевельнул и дверью никакой не скрипнул. Впрочем, в этом зале и дверей-то нет, только стены, украшенные разноцветными камнями. От их радостного мерцания становилось тошно. А чёртова драконица уже подошла так близко, и я почти видела, как она взмахивает своим хлыстом, тело дракона вздрагивает и остается лежать на полу, бездыханное, мертвое. Значит так, замок, слушай сюда, заговорила я злой отчаянно. Ты сам признал меня своей хозяйкой, так? А раз признал, слушайся. «Сейчас же спаси моего дракона, иначе я тебе такое устрою! Превратишься в развалины!» «Ты не знаешь, какая я в гневе, а я ух!» «Что ты там бормочешь?» Драконесса недовольно развернулась ко мне. И это выгодало для дракона еще несколько секунд жизни. Чертова крокодилица смотрела на меня с бешеной ненавистью. И тут я поняла, что нужно делать. Раз уж замок такой принципиальный, и ни борьбы, ни угрозы на него не действуют, разберемся по-другому. Я быстро выскочила из своего укрытия и поднялась в полный рост. «Говорю, что такой уродине, как ты, красавчики-драконы не положены». «Что?» — зарычала она. «Что слышала?» Ты мерзкая ящерица и старая к тому же. Волосы жиденькие, нос картошкой. Выглядишь как деревенская девка. Да на тебя не то, что такой красавчик, а последний алкаш из сарая не позарится. Уж не знаю, есть ли в этом мире алкаши из сарая, но надеюсь, что это явление повсеместное. Это было неправдой. Драконесса смотрелась вполне симпатичной, даже в невзрачном платье служанки. А сегодня и вовсе выглядело прекрасно, по крайней мере, до того, как ее перекосило от бешенства. Да только мне требовалось ее хорошенечко разозлить, а тут все средства хороши. Ох, кажется, у меня получилось. И как хорошо получилось! Глаза врагини полыхнули жарким огнем, и она занесла хлыст, чтобы ударить меня. Хотелось сбежать, спрятаться, исчезнуть, но стояла в полный рост и даже не думала двигаться с места. Мгновение, и ноги драконессы провалились в пол до колена. Она вскрикнула, хлыст выпал из рук, а я потеряла дар речи и, как завороженная, наблюдала за тем, как медленно пол затягивает ее внутрь. Она тонула в камне, словно в болоте, пока не исчезла там полностью, с макушкой. Девица что-то кричала, возможно, даже членораздельная, но у меня в ушах стояла звенящая тишина. Наконец пол в последний раз колыхнулся и стал ровным. И я со всех ног рванула к дракону. «Миленький, ты живой?» — запричитала я. «Что эта тварь с тобой сделала?» Я и сама видела, что сделала. Черный хлыст рассек одежду, обжег кожу. Я рванула камзол в стороны. На груди зияла рана, но не кровавая, а черная, как сама тьма. «Что это, черт, побери? Это вообще лечится?» — засыпала я его вопросами. «Не переживай», — чуть слышно простонал дракон, — «и береги себя. Мне жаль, что так вышло». «Эй, ты что?» — воскликнула я. «Что значит «так вышло»? Ты не умирать ли собрался?» Дракон с трудом разлепил сохшиеся губы. «Прости». И закрыл глаза, окончательно обессилев. И уже с закрытыми глазами еле слышно прошептал «Поцелуй меня». «Нет, нет, нет, этого не может быть! Он же дракон, у них же генетика или что там еще. Они же почти бессмертные, по тысячи лет живут!» Я посмотрела на черную рану, вспомнила слова дракона «Ты же будешь проклята и изгнана!» А еще какой жутью веяло от хлыста! И только тогда осознала. Похоже, в этом мире есть оружие, против которого бессильны даже драконы. И когда я думала, что спасаю свое темнейшество, спасти его было уже невозможно. Нет, нет, нет! Ну, пожалуйста! Всхлипывала я, глядя на то, как бледнеет его лицо. Дракон снова шевельнул губами, но слов было уже не расслышать. Я склонилась над ним и коснулась губами губ. Да уж, не так я представляла наш первый поцелуй. Или это уже не первый? Хотя тот в комнате не считается. А этот считается? В следующее мгновение я оказалась в крепких объятиях. Дракон потянул меня на себя и ответил на поцелуй. Слишком уж пылка для умирающего. «Это что, у них тут поцелуями исцеляют практически мертвых драконов? Это такая особенность мира? Или что тут вообще происходит?» Промелькнуло у меня в мыслях. Очень быстро промелькнуло. Целоваться с драконом — занятие весьма увлекательное. А главное — разом выбивает из головы все лишние мысли. Да и не лишние тоже. А ведь стоило бы подумать о том, что полуживому мужчине, может, и не следовало прижимать меня к себе так крепко. Я оторвалась от дракона только тогда, когда рядом что-то вспыхнуло. Испуганно подняла взгляд и увидела — источник! Теперь он бил еще выше. Высокие струи почти достигали потолка, а свечение из яркого сделалось ослепительным. Дракон приподнялся на локте. «Ну вот, видишь, всё получилось», — с улыбкой сказал он мне. И улыбка эта была, прямо скажем, весьма живая, чересчур живая. «Что получилось?» — не поняла я. Да ритуал же. К какой ритуал? Боюсь от этого слова, у меня еще долго будет дергаться глаз. Ну как же? Там, где бьет источник, обязательно должен стоять замок и поселиться дракон. И тогда источник будет бить долго и счастливо. Также неплохо, если в замке поселится прекрасная девушка которую этот замок признает хозяйкой, тогда источник станет еще полнее и сильнее. Но если очень повезет и эти двое проникнутся друг к другу нежными чувствами и поцелуются у источника, лишь тогда он войдет в полную силу. А вообще-то такое редко случается. Угу. «Вот, значит, какой ритуал!» «И никого топить не нужно. Хватает малюсенького поцелуя». «Тоже мне сложность», — буркнула я. «Мог бы с самого начала сказать, пошли поцелуемся у источника, нужно для дела». «Нет, так не сработает. Нужно, чтобы эти двое испытывали друг к другу искренние чувства, и поцелуй был настоящим». Дракон ослепительно улыбнулся. «Так что мне пришлось долго ждать, пока, наконец, ты в меня влюбишься. Но ну и пока до замка дойдет, что такого веселья, как с тобой, он в жизни не увидит». «Хорошая штука эти поцелуи», — наконец смогла улыбнуться и я. «Они, похоже, еще и драконов лечат от смертельных ран». «Это вряд ли». Тут мой дракон смущенно потер переносицу. «То есть?» — не поняла я. «Но ты же... Вон как! Ну, то есть, после...» «Это потому, что на драконах все заживает, как на драконах». «Так ты притворялся?» «Все мои нежные чувства к этому чешуйчатому гаду сразу как ветром сдуло». Зато очень захотелось его стукнуть. Не хлыстом, конечно, а так, легонько, кулаком. В воспитательных целях. Дракон, кажется, заметил, что я злюсь. Что, опять драться будешь? Или еще один побег устроишь? Вот еще. Драться не буду. Ты мне нужен живой и полный сил. Обежать? Даже не надейся. Я тебе, между прочим, жизнь спасла, драконицу победила. слезы вон лила над твоим бездыханным телом. После такого ты от меня никуда не денешься. А к тому же мы возле источника целовались. Так что ты теперь мой, пожизненно. Назад дороги нет. Все понятно?» Дракон рассмеялся. «Возражений не имею». Тогда хватит симулировать, поднимайся и пойдем уже наверх. Дракон поднялся, но не вспрыгнул на ноги со своей обычной ловкостью. Нет, поднялся с трудом, то и дело морщась и кривясь от боли. все таки изрядно потрепала его мерзкая жаба, хоть он и хорохорится. Стена разошлась, и перед нами открылся коридор. Вполне цивилизованный коридор без горшков и скелетов. Есть охота, пожаловался дракон. И мне, поддержала его я. Интересно, что там вампир на ужин приготовил. Впрочем, все равно, лишь бы без ветчины. Ветчину, я, кажется, теперь никогда есть не буду. Дракон тяжело повис на моем плече, и мы медленно двинулись вперед. Зато замок сыт, — добавил вдруг он. — В смысле? — Ну, он так-то целую драконессу съел. — Что значит «съел»? — не поняла я. — А что, по-твоему, он с нею сделал? Я задумалась. Вспомнила, как в звенящей тишине тонула драконица. — Да уж. Сожрал и переварил, — мрачно констатировала я а потом нервно хихикнула. «У него теперь будет магическая отрыжка этой ящерицей переростка, потому что хватает всякую гадость с пола». И тут я кое-что вспомнила. «Принцесса! ее ведь тоже замок засосал! Неужели переварил? Ой!» «Что случилось? Она тебя зацепила?» Дракон резко развернулся ко мне и начал ощупывать. Причем как-то не очень по-медицински. И в глазах вовсе не тревога и сочувствие, а то самое, что возникает, когда начинаешь ощупывать кого-нибудь, кто тебе симпатичен. Не то чтобы я возражала, но после всех этих разговоров о вкусной и здоровой пище для замка мне стало немного не по себе. — А принцесса? Вы ее нашли? — с надеждой спросила я. «Принцессу — Принцессу? Мой дракон так удивился, что даже перестал меня лапать. А ее никто и не искал. Сердце ухнуло вниз. — Что ж это за чудовище мой замок, что девиц жрет на завтрак и на ужин? — Как никто не искал? — упавшим голосом проговорила я. — Так она никуда не пропадала. За завтраком была, за обедом была а ужин я пропустил живая и здоровая все еще не могла поверить я вполне живая и вроде здоровая только притихшая какая то кажется вообще то я на нее не смотрел вовсе из чего это вдруг ее нужно искать так ведь замок ее тоже того но только не в полу утопил а в стене «А ее за что?» Я вздохнула. Она пыталась меня придушить. «Надо же!» — удивился дракон. «Из чего бы вдруг?» Я узнала ее тайну. Наверное, не хотела, чтобы разболтала. «И что за тайна?» Она в библиотеке не только книгу искала. Она там что-то колдовала возле стен. Наверное, хотела к источнику пробраться. Тоже мне тайна. Все принцессины тайны мне хорошо известны. Источник ей безнадобности. Королевству деньги нужны. Наш король и сам тот еще транжира, а три капризной дочери это я тебе скажу, та еще статья расходов. Ты ее гардероб видела? Я кивнула. Хотя с самим гардеробом ознакомиться мне не пришлось, но дополнительную комнату под него я расчищала собственноручно. Ну вот. Поначалу она хотела меня захомутать, чтобы женился. А когда поняла, что не удается, стала искать драконьи сокровища. И ты ничего не сделал? И даже ничего не сказал? Изумилась я. А зачем? Флегматично пожал плечами он. Сокровища она все равно не найдет, хоть целую вечность будет здесь стены прощупывать. А иного вреда от нее и не было. Даже польза какая-то. «Интересно, какая же?» — хмыкнула я. «Ты так забавно к ней ревновала?» «Ах ты!» Я все таки замахнулась, чтобы стукнуть негодяя. Но он вначале ловко увернулся, а потом скорчил такую страдальческую физиономию, что я решила отложить рукоприкладство до лучших времен. Пусть подлечится, а там уж возьмусь за воспитание». Странно, что Драконессу замок сожрал, а принцессу выплюнул. Горькая она, что ли? Совсем невкусная? Вроде бы обе меня пытались убить. Как же он решал, кого казнить, кого миловать? Впрочем, разгадывать эту тайну мне совершенно не хотелось, да и сил не было. Хотелось в душ и пожевать чего-нибудь». Жду тебя через час в малой обеденной зале, сказал дракон, отваливаясь от моего плеча возле двери собственной комнаты. Да-да. Так тут все устроено. Прекрасные девы спасают своих драконов, а потом провожают их до самой опочевальни. Нестандартненько? Ну и пусть. Кого вообще волнуют эти стандарты? Но сразу встать под горячие струи, чтобы смыть с себя усталость после долгого перехода и решающего сражения, мне не удалось. Стоило чуть пройти по коридору и свернуть за угол, на меня буквально налетел мой паук. «Что, вернулась?» «А я так и знал, что у тебя кишка тонка по-настоящему убежать. Только зря готовились». «Готовились?» — возмутилась я. Да если бы в этой книжице правда была написана, меня бы уже давно утопили с твоей подготовкой и с твоим побегом». Я вкратце пересказала ему события этого долгого, да что там, почти бесконечного дня. «А что? Когда ты с утра до вечера бредешь по страшному темному коридору, этот день вполне может показаться бесконечным». Паук сначала смутился. Действительно, хорош портал, который никуда не ведет. Но быстро нашел себе оправдание. Я не виноват. Я все отлично устроил. А что замок решил тебя не отпускать, так это уже его личное решение. Нечего было ему так нравиться. Да чем же я ему понравилась, ума не приложу. Ничего же не делала. Как не делала? Меня же создала и целое семейство. А по большому счету устроила ему бесконечную частоту на возобновляемых источниках энергии. Перпетум мобили, так сказать. Я рассмеялась. «Это ты-то вечный двигатель?» «Скорее, вечный вредитель и обзыватель». Впрочем, паук не обиделся. Кажется, ему даже понравилось. «А какое развлечение гостям устроила? Такие картинки были восхитительные, хоть и жутковатые. Страшно подумать, что творится у тебя в голове. Каждому ясно — опасная женщина. Такая и дракона защитит и с замком справится. Я покосилась на паука с подозрением. Что-то слишком много комплиментов. Неужели и правда чувствует вину за неудавшийся побег и теперь подлизывается? «А это твоя придумка с платьями?» — продолжал нахваливать он. «Даже принцесса так быстро и часто не переодевалась. А шоу мыльных пузырей какое устроило?» «Замок, между прочим, сто лет стоял в одиночестве и в запустении. Ему развлечений хочется». «Ну и чистоты на постоянной основе», — не забыл он похвалить и себя. «Ну и к тому же в тебя дракон влюбился». Это тоже надо принять во внимание. Да когда он в меня влюбиться-то успел? Паук фыркнул. А еще считается, что женщины в таких вещах разбираются. Да в первый же день, когда ты в спальню к нему ворвалась, а хламона своего лохматого отбирать. Он уставший был с дороги. Глаза открывает, а в постели девица. Да рассерженная такая, глазами сверкает, убить грозится. Ну как такую не полюбить? Вот в ту самую минуту и влюбился. Я хмыкнула. По-моему, кто-то перебарщивает с грубой лестью. Тебе-то откуда знать? Так он сам мне рассказал, развел лапами паук. Чего? Ну да, в тот же день пришел, отвлек от уборки и говорит. Нравится мне твоя создательница, сил нет но вижу, что характер у нее тот еще. Как бы это мне так ее соблазнить, чтобы она меня не пришибла и ползамка не разнесла? Она ж тебя создала, так что тебе лучше знать, что там в голове у этого зверя. Я так и села на кровати. Ничего себе подробности у нас выясняются. А ты что? — посмотрела я на него строго. Ну а я что? Посоветовал не обращать на тебя внимания, рычать иногда, за другими девицами ухлёстывать, но подарки дарить, без этого никак. Ах ты ж знаток девичьих сердец! Я поднялась с кровати и уперла руки в бока. Ну ты у меня сейчас получишь. Так это из-за тебя он меня изводил, принцессу по саду таскал на прогулке. Негодяй даже не смутился. Но получилось же. На этом мне сказать было нечего, поэтому говорить я не стала, а просто гордо прошествовала в ванную комнату и громко хлопнула дверью, чтобы понимал негодяй, что я им недовольна. Я привела себя в порядок, уделив этому куда больше времени, чем обычно. В ход пошла и магия, и обнаруженные в ванной комнате косметические средства. Ну. Пора. Сердце сжалось в томительном предвкушении. Я велела платью вести себя прилично и не исчезать на ровном месте. По крайней мере, до тех пор, пока на то не будет веских причин.